Тою порой укрепились с недью ахейские мужи быстро покущим, и в битву оружием все покрывались. Трое сыны на другой стороне ополчились по граду в меньшем числе, но и так готовые крепко сражаться, нуждой влекомой кровной, сражаться за жены детей их. Все растворились ворота... Изон их зареяли рати, конные, пешие, шум между толпых воздвигся, ужасный. Рати, на место одно устремляяся, быстро сошлись, разом сразились кожи, сразились копья и силы воинов, медью одеянных. Выпуклобляшные бляшные, разом сшиблись щиты со щитами, гром поднялся, ужасный.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 Зевс распростер промыслитель весы золотые. На них он бросил два жребия смерти, в сон погружающий долгий жребий троян каниборных и медноружных данаев. Взял посредине и поднял. Данайских сынов преклонился день роковой — Данайских сынов до земли многоплодный жребий спустился, Троян же до звездного неба вознесся. Страшно грянул от иды кранит, И перун по лазуре пламенный бросил в ахейские раки. Ахейцы, увидев, все изумились, Покрылись лица их ужасом бледным, И Доминей оставаться не смел, ни Атрит, Агамемнон, ни Аяксы вожди не остались, к Арея. Нестор один средь побоища, страж Аргивян оставался волей недобрую, конь пострадал пораженный стрелою. Ранил его Александр, супруг лепокудрой Елены, в голову, в самое теме, где первые волосы коней идут от черепа к вы. опасное место, от боли конь заскакал на дыбы, пернатая в мозг погрузилась. Коней смутили других он, крутяся в круг пагубной меди. Той порою, как старец, коню пораженному, бросясь, Припреж, отсечь напрягается, Гектора быстрые кони скачут сквозь волны бегущих, Отважного мча властелина Гектора. Тут бы старец жизнь погубил неизбежно, Если б его не узрел Геомет, воеватель могучий. Страшно воскликнул герой, призывая царя Одиссея, «Сын благородный Лаэрта!»